«Тедди. Не знаю, сколько я так просидела в гараже, обнимая свои коленки и маятником качаясь взад вперед, Но во мне еще оставались силы подняться и закончить начатое. Улица словно опустела. Ни патрульных машин, ни бандитов-беглецов, ни морганов. Я прошлась по комнатам их дома, но единственный след, который они оставили после себя — капли крови на кафеле кухни, влажное пятно и царапины на лимонных стенах и говорящий телевизор. Том продолжал гоняться за Джерри, будто ничего не случилось. Я закончила их погоню, нажав на пульт. И дом умер в тишине. Мне нужно в больницу. Но сперва выяснить до конца, что станет с Джейком, со Стоуном и его подельниками, что знает полиция об аварии. Я прикрыла веки и очутилась в полицейском участке быстрее, чем секундная стрелка сделала свой шажок. С моего последнего визита тут мало что изменилось. Разве что сменились действующие лица. На кухне никто не распивал кофе с пончиками, столы Шеффилда и Галахера пустовали, а тот старичок с клюкой давно ушел. Я осмотрела все помещения, куда раньше не совала носа. Стоуны и его дружок сидели в обезьяннике, недовольные тем, что попались. Их разделяла решетка. В соседней камере что-то бормотал какой-то пьянчуга с грязными космами. Ни сержанта, ни Джейка. Я продолжила поиски и отыскала их в допросной комнате. Я узнала ее по обстановке из полицейских сериалов. В ней ничего, кроме одинокого стола и зеркала на стене, которое совсем не зеркало. «Где же Дилан и Дэнни?» Шеффилд восседал напротив Джейка и вел какие-то записи. Они уже какое-то время беседовали, так что, очутившись в допросной, я услышала лишь урывок их разговора. Заметил Стоуна и припарковался дальше, по улице, за поворотом. Через задние дворы дошел до дома Хейли и вошел через заднюю дверь. Пока мы с Диланом разговаривали, Дэнни открыл Стоуну и завязалась драка. Дальше вы все знаете. Шеффилд чиркнул в блокноте, который водился в кармане у любого полицейского, и спросил. «Как зовут этого Стоуна и его подельника?» «Кэмерон, Стоуна и Трэвис Кит. Сегодня они были только вдвоем, но есть еще Фред Джексон». Джейк был на взводе. Краснющие глаза бегали по голым стенам допросной, а нога ходила ходуном, отбивая ритм по серому полу. Левую руку успели перебинтовать, и теперь она висела на уровне груди, как орден за заслуги. Наверняка у Джейка все болело. И рана от ножевого ранения, и подбитая губа, и сердце. Последнее за то, что он натворил. «Это троица», — заговорил Шеффилд, записав их имена. «Вы задолжали им денег». «Да, и по-крупному» сознался Джейк и спросил как-то по-детски. «Мне за это попадет Если расскажешь мне все то я не стану предъявлять тебе обвинения за участие в несанкционированных гонках. Но мне нужны имена, организаторов и всех, кто к этому причастен». Годами у черты города проводились эти гонки, и полиции не было никакого дела. Или им давали на руку те самые организаторы, или им было просто плевать. Но теперь у руля стоял сержант Маршалд Шеффилд. Может, что-то и поменяется. Джейк уж точно больше не сможет гонять на своем мустанге, и придется ему подыскать заработок постабильнее. «Вы знаете, что со мной будет, если я всех сдам?» — хмыкнул Джейк. «Я точно знаю, что с тобой будет, если ты этого не сделаешь. Я займусь ими в любом случае, а ты в любом случае поплатишься за то, что годами гонял по подворотням, участвовал в тотализаторе и... Ладно, ладно, я понял». И следующие 10 минут Джейк вкратце рассказывал, как попал на уличные гонки, кого там знал и как связался с камерным Стоуном и его дружками. Наверняка Шеффилд мурыжил тех за решеткой, чтобы собрать побольше информации и ударить ей в лоб, когда вызовет их на допрос. Поварившись в собственных страхах и жуткой атмосфере тюремных стен, даже такие с виду смелые ребята дойдут до нужной кондиции и выложат все подчистую. По крайней мере, так бывало в сериалах. Стоун подкатил ко мне через пару месяцев после того, как я стал участвовать», — рассказывал Джейк. «Сказал, что я круто гоняю, особенно для новичка, и что меня ждет неплохое будущее, если я правильно распоряжусь своим талантом и деньгами. За победу можно было получить максимум баксов 200, а он предлагал улов посолиднее, и я купился». «И как давно ты делаешь ставки?» «Уже два года, но я всегда выигрывал, потому что не рисковал. На жизнь студента хватало...» Но потом все изменилось. «Что именно?» Шеффилд поднял на Джейка глаза, но тот среагировал не сразу. Не хотел делиться сокровенным клочком своей жизни. «Появилась Хейли». Ответил он просто, но имя Хейли произнес так, словно все планеты вертелись вокруг нее. «Где-то под ребром у меня заныло, но я напомнила себе, что Джейк никогда бы не стал моим. А после всего, что случилось, я уже и не была уверена, что хотела бы этого». Не подумайте, у меня были девчонки и раньше. Но Хэлли стала особенной, догадался Шеффилд. Ему за сорок, и явно когда-то в его жизни появилась своя особенная Хэлли. А может, и присутствовала и сейчас. Так что разъяснять ему о любви не имело смысла. Да. Но Хэлли из приличной семьи, если вы понимаете, о чем я. Мои родители работяги, без гроша за душой. А ее отец финансист. Чёрт, да он разъезжает на Мерси. Я класса и оплачивает учебу детей в один заход. — Поймите меня правильно, шеф. Шеффилд хмыкнул от такого обращения, но смолчал. — Хелен не капризная, требовательная девчонка. Ей не нужны были от меня деньги. Но мне хотелось, чтобы она знала, что я могу ей их дать, что я могу водить ее не только в Пончиковую и Парк. Она бы поступила куда-нибудь, стала деловой женщиной, а я... — Я могу понять твои мотивы, Джейк, но ты нарушил закон. И не один раз. Но хуже всего ты подверг жизнь своей девушке и не только ее опасности. Тут Джейк похватился, словно вспомнил что-то. Дилан говорил что-то об аварии, но я так и не понял, что с ней. Настал черёд сержанта рассказывать свою историю. Вернее, нашу. Она уложилась всего в несколько предложений, отчего стала какой-то незначительной, хотя наши с Хейли жизни почти стерлись. Джейк закрыл лицо руками. Они дрожали. Что бы он ни натворил, сейчас мое сердце сжалилось над ним, а руки чуть не потянулись, чтобы обнять. Он до безумия любил Хейли. А из-за любви люди порой способны на многое, даже на преступление. «Я должен ехать к ней». «И я отпущу тебя, даю слово. Но пока мне нужно задать еще несколько вопросов». «Ладно, если эти подонки сядут за то, что сделали, то спрашивайте». Страстно отозвался Джейк. Они избили Дилана и напугали Дэнни. Я этого не хотел, клянусь. С ними все в порядке. Их отвезли в больницу к родителям и Хейли. С Дэнни все в норме. Приступ прошел. А вот Дилану неплохо подпортили нос, но жить будет. Я так виноват. Виноват. Но ты можешь помочь все исправить. Джейк, у Стоуна или его дружков есть машина красного цвета? Красная? Удивился Джейк, оставляя свои стенания на потом. «Почему вы спрашиваете?» «Есть подозрение, что в Хейли и её подругу въехала красная машина». Шеффилд упомянул про экспертизу и найденные кусочки красной краски. И я впала в панику, навострив уши, как сова-хищница, выслушивающая шорох мыши. «Насколько я знаю, Стоун водит отреставрированный кадиллак. Про других не знаю. Я вообще мало что могу о них рассказать», признался Джей, качая головой, точно сетуя на свою оплошность. Мы с ними не друзья и пиво вместе не пили. Они приходили, чтобы принять ставку или выплатить деньги. На этом все. Шеффилд закрыл блокнот. На этом и правда было все. Узнать о зарегистрированных на Стоуна, Кида или Джексона автомобилях, Шеффилду расплюнуть. Проверить по базе, сделать пару звонков или как там это делают детективы. Но лишь я знала правду. И ни за что бы не выдала ее полиции или кому-то еще. На самом деле я вообще не знала, что с этой правдой делать. Пожалуй, она будет погребена со мной после того, как мое сердце откажет. Я так хотела выяснить, кто сделал это со мной и с Хейли, но теперь отдала бы все, чтобы этого не знать. Ведь там, в гараже, я увидела то, что не должна была увидеть. И никто не должен был. Когда я обернулась, все встало на свои места. Бампер маминой красной Хонды расплющен. Искорежен так, будто машина побывала в аварии. Это мама врезалась в нас с Хейли. Она виновата в том, что жить нам осталось считанные дни.